Раскол этнического поля. В конце тридцатилетней войны 1618-1648 годы пришла усталость, однако она не повлекла за собой объединение. За полтора века и протестанты, и католики отработали разные стереотипы поведения, совместить которые можно было лишь на основе терпимости. Последняя была провозглашена как принцип, но проводилась крайне непоследовательно. Только в XVIII веке были забыты старые счеты, и Европа опять обрела целостность, которая называлась не христианской, а «цивилизованный мир». Но и это равновесие было достигнуто ценой снижения пассионарного напряжения суперэтноса, что прошло для самой Европы относительно безболезненно. Пассионариев и субпассионариев, прежде всего бродяг-солдат, сплавили в заокеанские колонии. Активную колониальную политику вели три католических и две протестантских страны: Испания, Португалия и Франция. Англия и Голландия. Для ясности условимся о терминах. Если из страны едут крестьяне, которые хотят своими руками работать на новой, захваченной ими земле, это колонизация. Если едут солдаты, чиновники и купцы, стремящиеся получать доходы с подчиненной страны, это колонизаторство. Что хуже для местного населения, другой вопрос. Здесь-то и сказались последствия того раскола единого поля европейского суперэтноса, который проявился в религиозной войне протестантов с католиками. При колонизации Америки было замечено, что испанцы и французы относительно легко вступали в контакты с индейскими племенами, хотя и не со всеми, тогда как англосаксы, не умели наладить отношений, кроме чисто дипломатических, например, с иракезами в 17 веке, и организовали охоту за скальпами, выдавая премии за убитого индейца. Попробуем предложить теоретическое решение. Испанцы, французы и англичане, этносы, входившие и доселе входящие в суперэтническую романо-германскую целостность, Но внутри этой целостности они весьма не схожи друг с другом по этнопсихологическим доминантам. Колонизация Америки совпала с реформацией, то есть полной перестройкой поведенческой структуры в фазе надлома суперэтноса. Структура упростилась, и освободившаяся при этом энергия хлынула за границу западноевропейского геобиоценоза, внутри которого отдельные варианты культуры обособились друг от друга. Не только протестанты, но и католики после Тридентского собора стали не похожи на своих предков, потому что саванаролла Энэй Сильвий, Пикколомини, Игнатий Лойола сделали для этнокультурной деформации не меньше, чем Мартин Лютер или Жан Кальвин. Итак, обособление наций – естественный продукт этногенеза, но расхождение стереотипов поведения – неизбежное следствие из него. Эти расхождения и определили разные отношения европейских колонистов к индейцам. Испанцы видели в косиках племен местных дворян и при крещении давали им титул Дон. Вследствие этого в Мексике и Перу значительная часть индейцев ассимилировалась. Французы в Канаде увлеклись индейским образом жизни и в XIX веке превратились в подобие индейского племени. Во время восстания Луириля метисы и индейцы действовали заодно. Англосаксы загнали индейцев в резервации, за исключением тех, кто согласился на американский образ жизни. Объяснить отмеченные различия можно при помощи предложенной нами ранее концепции этнического поля. Если каждый суперэтнос – поле со свойственной ему частотой колебаний, то поля суперэтносов в этом отношении находятся в разной степени близости. Значит, можно полагать, что в ритмах полей католических этносов имелись созвучия с индейскими, а у тех, кто избрал протестантизм в Европе, их не оказалось. А ведь в XVI веке почти все нации Европы разделились на католиков и протестантов, причем каждый выбрал подходящий ему стереотип. Проверим. Великорусы смешались с татарами и бурятами, в значительной степени воспринявшими русскую культуру, сами легко растворялись среди якутов, но угорские народы хранят свою самобытность, несмотря на долгое, тесное и дружественное общение со славянами. Зато с индейцами на Аляске и в Калифорнии русские не поладили и не могли там закрепиться, несмотря на поддержку алеутов и эскимосов. И не случайно, что во время 30-летней войны Россия поддержала протестантскую унию против католической лиги, принимала на службу протестантов немцев и торговала с Голландией. А ведь католичество – По догматике и обряду куда ближе православию, нежели лютеранство. Очевидно, этнический момент преобладал над идейным и здесь. Протестанты, попавшие в Южную Африку, голландцы, французские гугеноты и немцы, сложились в этнос, названный буры. Они были наиболее нетерпимы к аборигенам. Рабство в Трансвале было отменено только в 1901 году. А французы на Гаити обучили негров-рабов французскому языку и католической религии. Последнюю негритянские кюре интерпретировали на свой лад. В 1792 году, когда английский флот блокировал революционную Францию, негры подняли восстание против французских плантаторов, мотивируя свое отношение к ним так. «Бог пришел к белым» а белые убили бога, отомстим за бога, убьем белых. И убили всех находившихся на острове французов. И все-таки это не отчуждение, а форма идейного контакта на суперэтническом уровне. Ныне гаитянские негры восстановили у себя догомейский культ воду, Почитание змеи, но к мистериям допускаются только католики, в том числе и европейцы. Исходя из записанных наблюдений, можно сделать вывод, что Реформация была не столько бунтом идей, сколько фазой надлома, то есть промежуточной между акматической и инерционной фазами. Надлом и его значение Из всего сказанного вытекает, что фазы этногенеза различаются лишь степенью разнообразия, определяемой уровнем пассионарного напряжения. Субпассионарии, характерные для гомеостаза, есть всегда, но при появлении пассионариев в нескольких поколениях они теряют свое исключительное значение в сложившейся системе. Они просто незамечаемы. При подъеме вырастает роль гармоничных людей, исправно несущих свои обязанности. И они не исчезают в акматической фазе, когда при пассионарном перегреве гибнут одна за другой самые пассионарные особи. В период надлома вырастает значение субпассионариев, формирующих кадры исполнителей во время гражданской войны. Затем в инерционной фазе снова увеличивается значение гармоничных особей, зато оно резко убывает в фазе обскурации, когда наряду с тихими субпассионариями, унаследованными этносом от своих субстратов, появляются буйные бродяги-солдаты, продукт отхода инерционной фазы. Эти ловко расправляются с гармоничными особями и упрощают систему вплоть до потери резистентности. Тогда они гибнут сами, а вслед за крушением этноса забывается его неповторимая культура и наступает гомеостаз. Эта этносоциальная закономерность прослеживается и на этногеографическом материале. Характеристики всех фаз совпадают. Этнос при своем возникновении подтесывает вмещающий ландшафт под свои потребности и одновременно сам применяется к условиям ландшафта. Короче, здесь действует принцип обратной связи, при котором природа страдает минимально. В акматической фазе, когда этническая система набухает энергией, наступает пора завоеваний и миграций, причем первые ограничены сопротивлением соседей, а вторые еще и природными условиями. Природа страдает двояко. У себя дома пассионариям копаться в земле скучно, а они предпочитают более трудные, но и более увлекательные способы существования и процветания. Нажим цивилизации на природу сокращается, а так как с этими бурными периодами часто связан отрицательный прирост населения, то и хозяйство приходит в упадок, вследствие чего идет восстановление природных ландшафтов, лесов, степей и болот, а также поголовье диких животных. Но зато страны, захватываемые пассионариями, страдают очень сильно. Жертвами завоеваний, как правило, становятся те этносы, в которых уровень пассионарного напряжения низок, что мешает им организовать эффективную оборону. Поэтому они сами и богатство их стран, в том числе произведения природы, становятся добычей победителей. Достаточно вспомнить золотые флоты испанцев, перевозивших золото из Мексики и Перу, или серебряные рудники в Потосе, Боливия, ставшие могилой несчетного числа индейцев. А португальские плантации в Бразилии могут сравниться только с голландскими колониями на Яве и других Зонских островах. И там, и там погибли тысячи малайцев и африканских рабов для того, чтобы превратить роскошные рощи на холмах Португалии и луга Нидерландов в поместье негациантов и вельмож, которые ради блеска не боялись риска и не жалели ни других, ни себя самих. Меховые компании Канады почти полностью истребили бобров, ныне спасаемых только в заповедниках, а в Восточной Африке охотники на слонов истребляли целые стада ради того, чтобы вырученные за их клыки деньги проиграть на лондонской бирже. И в древности было то же. В Китае был истреблен носорог, в Хотане на наземные месторождения нефрита, но довольно примеров. Посмотрим на дело с другой стороны. Какую бы свирепость ни проявляли пассионарные завоеватели, природу портили они ограниченно. Брали они то, что лежало на поверхности, то, за что надо было драться, но не нужно было трудиться. Поэтому после их победоносных походов оставались восстановимые биоценозы и сильно потрепанные, но неистребленные племена индейцев, негров, полинезийцев и папуасов. А ведь при этом захватчики ежеминутно рисковали жизнью. Итак, в ходе надлома уровень пассионарности этнических популяций в значительной мере снижался искусственно, причем никому не приходило в голову, что этими мероприятиями снижается мощь государства и степень резистентности этноса. Мы уже видели, что в ряде случаев это влекло за собой гибельные последствия. Но романа германской целостности Западной Европы повезло. Западная Европа – полуостров Евразийского континента. Море защищало ее с трех сторон – Опасность была только на юго-востоке, где турки, сломив Византию, повели широкое наступление в XVI-XVII веках. Венгрия пала. На очереди были Италия и Германия, и тогда собой пожертвовала героическая Польша, самая отсталая из стран Западной Европы и потому сохранившая сравнительно большую дозу пассионарности сноском Поскольку все этносы подвержены энтропийному процессу рассеивания энергии пассионарности, то слово «отсталость» означает, что этнос еще достаточно богат этой энергией, подобно тому, как горячий предмет еще не успел остыть. Примечание Льва Гумилева «Конец сноски». Гусары Яна Собесского спасли Вену в 1683 году. Пролив свою кровь за Германию, поляки подготовили раздел своей родины. Когда надлом в Германии кончился и наступила инерционная фаза с национальной консолидацией, Европа снова стала неуязвимой и агрессивной, но очень мало похожей на саму себя в предшествовавший период. Из «рыцарской» она превратилась в «торгашескую», и об этом стоит сказать особо. А пока вернемся к концепции Ясперса, вернее к взглядам западноевропейских философов истории, все они, начиная с Августина, видели в истории направление «цель и смысл». Все восточные мыслители усматривали в истории взлет и распад, иными словами считали процессы самоцелью, а смысл полагали в личном совершенствовании, где история только фон. Различие, очевидно, не случайно. И, по нашему мнению, оно в том, что западники говорили о прогрессе создании рук человеческих, техносфере, к которой следует причислить и философию – Тоже продукт людской деятельности. А восточные мудрецы, о живой природе, частью коей являются люди, а техника фоном. Переведем это на научный язык. На Западе изучали социально-культурную историю, на Востоке – этническую историю, часто просто генеалогию. И нельзя говорить, что одно важнее другого, и то, и другое необходимо. Плохо только, когда методику социологии применяют к изучению природных явлений. Хорошо, что наоборот не бывает. На этом можно было бы кончить спор с Ясперсом и другими телеологическими системами религии и прогресса. В этнических процессах. Участвуют два ведущих фактора – потеря инерции первоначального толчка старения и насильственное воздействие соседних этносов или других сил природы – смещение. Сноска. Под силами природы здесь подразумеваются грандиозные изменения ландшафта, например, трансгрессия моря. Извержение вулкана на острове, вековая засуха, эпидемия, вызванная новорожденным или занесенным вирусом и тому подобное. Примечание Льва Гумилева – конец сноски. Последнее всегда деформирует запрограммированный самой природой этногенез, но только в моменты фазовых переходов смещения может быть катастрофичным.